Глава 83. «Давай, сознавайся», — попросил Джан чуть позже, когда всё успокоилось. Но не успокоилось, просто стало тише. Ты не мог не знать. Плут не повернулся, чтобы посмотреть на него. Он мог бы создать себе настоящее лицо, но предпочёл этого не делать. «У тебя есть сенсоры, которых нет у нас. У тебя цифровой доступ к системам актеона. Ты знал». Робот пожал плечами. «Ты не отрицаешь». Наконец Плут повернулся. «Не отрицаю», — сказал он. «Вот так». «Ты, конечно, знал. Я знал об этом с того момента, как он умер и вернулся в виде голограммы. То есть я был там. Ты знал и не... никому не сказал. Подожди, ты был там, когда он умер?» Я был в нескольких коридорах от него, но почувствовала взрыв. Как ты сказал, у меня есть доступ к системам корабля. Я видел, как менялись его биоданные. В каком-то смысле я видел, как он умер. Да. А потом произошло нечто забавное. Он появился снова. Вот так просто? Да. Он просто выбежал в коридор и заговорил со мной. Как будто ничего не произошло. Он был очевидной голограммой, но... Послушай, в те первые несколько минут после нападения лишняя пара рук сыграла решающую роль. Вы все были бы мертвы, если бы его там не было. Его жесткого голографического «я» я имею в виду. Поэтому я не стал задавать много вопросов. Позже, конечно, я спросил его. Я сказал, «Эй, ты голограмма». На случай, если он не знал, он знал. Но он мне кое-что рассказал. «Что?» Он сказал, «Этому кораблю нужен капитан. Без меня они не справятся. Он заставил меня пообещать, что я не скажу ни тебе, ни Петровой». он «Он что?» — возмутился Джан. «Он заставил тебя пообещать, и ты согласился?» «Да, он капитан, а я корабельный робот, то есть, конечно, я выполнял его приказы. В любом случае, я думал, что это временно. Я думал, он просто побудет здесь, пока вы, ребята, не окажетесь в безопасности, а потом исчезнет. Но он продолжал оставаться здесь. Ты хоть раз подумал, что, может быть, тебе стоит нарушить обещание? Что, может быть, мы должны знать?» «Нет», — сказал Плут. «Ты все время забываешь, что я робот. Мы очень хорошо умеем придерживаться планов». Джан повесил голову. Он не мог в это поверить. «Все это время...» «Ты в порядке?» — спросил робот. Джан горько рассмеялся. «Да, да, наверное. То есть мы с ним никогда не ладили, но...» Джан бросил взгляд на люк, ведущий с мостика. Он не знал, куда делась Петрова, возможно, в маленькую каюту по соседству. Он ожидал, что она умоется, покричит немного, а потом снова появится, готовая справиться со следующим кризисом. Она была хороша в таких делах. Пока что она отсутствовала на мостике и молчала. Если она и выкрикивала ругательство, он не мог услышать ее через переборку. «Не стоит рассказывать ей об этом разговоре, хорошо? Ей не нужно знать то, что ты мне только что сказал». «Останется между нами», — кивнул Плут. «Обещаю». «Хорошо». Джан стиснул зубы. «Тебе», — сказал Плут, указывая на руки Джана одной острой конечностью, «нужно перестать играть с этим». Джан на мгновение замер, прежде чем перевести взгляд на руки. Он знал, что увидит, и знал, что почувствует себя виноватым. Он посмотрел вниз и увидел тазовую кость. Он перекладывал ее из руки в руку. «Я не очень долгое время провел среди людей», — продолжил Плут. «По-моему, я уже про это говорил» но то, что ты делаешь, выглядит очень неуважительно». «Ты прав», — согласился Джан. Он аккуратно положил кость на стол. «Мне жаль», — он обратил свои слова Паркеру, который, конечно же, его не слышал. От всего этого он чувствовал себя очень неловко и глупо. «Мне нужно пройтись, обдумать все». «Конечно», — проговорил робот, «только недолго. Транспортник все еще летит к нам». У нас по-прежнему большие проблемы, верно? Так что все эти эмоции, которые вы с Петровой испытываете, мы должны справиться с ними как можно скорее. Джан ушел, робот знал. Все это время он знал, и... Джан не мог смириться с этой мыслью.